Евгений Шишкин. «Мужская жизнь. Роман. Москва. Голос Пресс. 2017 год. Категория 16+. Глава 1 На свидание с Полиной я опаздывал уже на полчаса, но свою мощную пятерку БМВ не гнал, ехал в потоке за стареньким автобусом. А мобильный телефон настроил вне зоны доступа. Я не собирался досадить Полине которая сейчас ждала меня к обеду, готовила она, кстати, мастерски, но хотел дать понять, что наш роман заканчивается, что встречаемся с ней в последней, ну, может, не в последней, но последние разы. Необязательность, опоздание, отсутствие цветов и подарков в руках — это знаки той самой близкой разлуки, которую я наметил на нынешнюю весну. Хотелось бы порвать немедля сегодня же, в теплый апрельский день, как раз перед отпуском, который я не собирался проводить с Полиной, но по опыту я знал, не со всеми, ох, не со всеми женщинами можно порвать в раз в один день. Иногда лучше менее болезненно затянуть бодягу на несколько недель-месяцев, чтобы постепенно рассосалась. Я и женщинам, с которыми встречался, объяснял, даже учил их, Нельзя, не резон бросать мужчину резко, в одночасье уходить от мужа или сожителя, или любовника. Конечно, не всякий мужчина, но большинство очень привязываются к женщине и страдают смертельно, потеряв спутницу, а если еще она ушла в открытую к другому, впадают в безумство ревности, в пьянство, деградируют. «Если ты, голуба, надумала со своим мужиком порвать, — наставлял я своих подруг», потрясывая перед ними указательным пальцем, как перед ученицами. Сделай это плавно, пластично. Раз другой не явись на свидание, опоздай, отъедь куда-нибудь на месяцок, найди сотню причин, чтобы не спать с ним, прикинься больной, и так постепенно создай в мозгах мужчины фундамент, на который он и сам сможет положить стену отчуждения. Я строитель, поэтому термины «фундамент», «стена», для меня привычные. А рубить одним телефонным звонком все, больше никогда не приходи, это не дело, это конфликт, слезы, ругань, оскорбления. От Полины я тоже не хотел слез, ругани, оскорблений. По большому счету, мы не так уж плохо провели вместе больше года. Ну, а дальше и глубже, пожалуй, не стоит. «Не она первая, не она последняя», шепнул себе тихо, по секрету но тут же осёкся, поглядел в зеркало заднего вида. Седина на висках и уже по всей голове, а седина не красит, может быть, облагораживает, но не красит. Мне уже сорок Эта дата казалась рубежной, коварной. За ней начинается старость. Сперва прямиком к полтеннику, а там к пенсии и финиш, дембель. Не так давно я пришел в кассу покупать билет на самолет, кассирша предупредила «Паспорт срочно меняйте, скоро недействителен будет». А в паспортном столе обыкновенно недовольная тетка в окошке с обыденным цинизмом сказала «Надо сфотографироваться, выдадим последний паспорт». «Почему последний?» «После 45 пяти последний». Этот последний паспорт слегка перевернул мир. Жизнь будто покатилась вниз. последний Значит, все последнее. А у меня к старости нет семьи, нет любимой женщины. А Полина, словно бы дразня себя спросил я, Полина уже не считается. Город наш Гурьенск провинциальный, большой районный центр, жителей до сотни тысяч, но все друг друга знают и все про всех знают. Полина овдовела года три назад. Мне она рассказывала, что ее муж в последнее время часто болел, но продолжал употреблять горькую. Умер в постели после запоя. Другие добрые люди донесли мне подробности смерти Полинного мужа. Со слов ее лучшей подруги, которая была у нее в тот день в гостях, муж якобы просил Полину сходить в магазин и купить ему чекушку. Она не пошла. По телевизору шел новый сериал, который она не хотела пропускать. Так и умер ее с не дождавшись похмельного стакана. Возможно, жил бы, если бы не телесериал. Сколько правды было в этой истории, я определить не возьмусь, но то, что Полина ради дурацких сериалов готова плюнуть на все, это на нее очень похоже. А если я так же, как ее гримыка муж, буду лежать в постели и просить, рюмку-коньяку, а по телевизору пойдет сериал ее любимый, а у нее каждый второй любимый. Что будет тогда? Из-за каких-то дурех в телеящике оставить без участия родного человека. Что-то тут в женщине есть леденящее, бесчувственное. Мне теперь хотелось именно это подмечать в Полине. Слева на большой скорости, меняя весь поток автомобиля, обогнал по встречке желтый раздрызганный «Жигуленок» с затененными стеклами. Пробки, цепи машин, движущихся черепашьим шагом, и для нашего Гурьянска стали обыденными. То ли я, то ли мой стальной конь не выдержали и помчались вслед за «Жигуленком», чтобы обойти затор. Я ехал близко к «Жигуленку», прикидывал, куда можно будет пристроиться, если на встречке появится лобовая машина кто сидит в жигуленке за рулем не было видно за темными стеклами, но видать кто-то отчаянный. сейчас на таких развалюхах ездит бомбила шабашит таксистами какие-нибудь молдаване, узбеки. вскоре я обошел и попутный поток и обогнал жигуленок косо глянул на остающуюся по борту машину и вдруг увидел за рулем сына Э, -э толик стой замахал я рукой слегка прижимая жигуленок к обочине. «Стой, стой, тебе говорят!» Я выскочил из машины, подбежал к жигуленку, рванул дверь. «Откуда у тебя это рухлядь? У тебя же нет прав. Куда ты гонишь?» Толик смотрел на меня непонимающим взглядом, словно не узнавал меня. Сейчас он мне показался каким-то неадекватным сам в себе. «Чья это машина?» — допытывался я. «Так, наконец, увертливо заговорил сын. Взял покататься. Так это приятеля Макса. Ничего, пап!» Каишников нет, а мне вождение учиться надо. Где твой Макс? Куда доставить машину? Да я сам доеду. Чего ты тут рядом? Не бойся ты за меня. Он почему-то рассмеялся. Вылазь. Доставлю эту рухлядь твоему Максу, а ты больше не смей. Толик уступил мне водительское место, перебрался на пассажирское, прирекаться со мной не стал, почувствовал мою взбешенность. Всю дорогу, на которую ушло четверть часа, Я ругал сына, песочил. «Ты получи права, отучись, как положено, в автошколе. Я тебя туда уже дважды отводил, а ты неделю посидишь и все». «Права и так делают», — вело отвечал Толик. «Покупают». «На какие шиши? Я тебя отмазал от армии, я тебя запихнул в институт. Так хоть теперь-то ты...» Мы приехали на стоянку, которую указал Толик. «Звони своему Максу при мне». Толик нехотя достал мобильный телефон и, как только сказал, «Алло, Макс!» — я вырвал у него трубку. «Макс!» — с тобой говорит отец Толика, Валентин Андреевич Бурков. «Забери свою машину. Она будет на стоянке у института. Больше никогда не давай Толику, у него нет прав». В ответ прозвучало что-то вроде удивленной, хмыкающей усмешки, потом брезгливой, ощетинившейся. «Это не моя машина, дядя!» Затем послышался чей-то смех. Видно, поблизости от Макса был еще кто-то, и этот кто-то говорил с южным акцентом. — Ладно, ладно, — говорил этот кто-то, — пускай пешком ходит. Но если это не твоя машина, ключи будут у меня. Кто вспомнит, чья это машина, пусть звонит мне, — сказал я и оборвал разговор с Максом. «Да — ты чего ты, пап? — вмешался Толик. — Все нормально. — Я куплю тебе тачку, хорошую. Только отучись в автошколе, получи права, — выкрикнул я сыну в лицо. — Честно получи. Толик стоял передо мной понурый и казался обиженный, но в глазах у него было что-то чужое. Он как будто на время выключался из жизни, а когда включался обратно, напарывался на какой-то дискомфорт и опасность. «До дома дойдешь пешком, тут недалечие», — сказал я примирительно. «А как ты до своей машины доберешься?» «Доберусь как-нибудь». «Пап, верни ключи, не надо, позарез». Я тебя подвезу и отдам машину, правда. — Никто тут меня не остановит, — стал балаконичить Толик. — Нет, — отрезал я.